Глава сорок шестая. «У вас это созвездие называется Волосы Вероники», — вдруг тихо произнёс мягкий мужской голос за спиной Ники. Решив, что все её сокамерники уснули, она подошла к иллюминатору, с тоской вглядываясь в просторы бездонного, холодно мерцающего миллиардами звёзд космоса. И, неожиданно услышав этот приятный шёпот у своего уха, на секунду остолбенела. Резко обернувшись, она с удивлением увидела серого. Он подошел к ней так бесшумно, что она даже не заметила. «Это единственное из всех созвездий, которое является у нас символом женской красоты». Не отводя пристальных фиолетовых глаз от лица изумленной девушки, добавил он. «Ты... ты умеешь говорить на моем языке?» Не веря своим ушам, потрясённо воскликнула она. «Конечно умею», — ответил Серый. И на его пушистой мордочке Ника увидела довольное выражение, очень напоминающее улыбку. «Инопланетянин с чувством юмора?» Ещё больше поразилась Ника. «Нет, этого не может быть», — потрясла она, головой селись снять наваждение. «Я уникален», — с гордостью пояснил собеседник. «И меня зовут Эйшер». «Кстати, а почему мысленно ты всё время называешь меня пушистиком? Я тебе нравлюсь?» Поинтересовался он у в конец растерявшейся девушки. «Я... ты... ты просто такой... такой пушистый...» Запинаясь, с трудом выдавила она из себя. «А почему ты раньше не признавался, что понимаешь меня?» «Я наблюдал за тобой. Это было интересно». У тебя был вид сироты Казанской, но с претензией. «Правда, я так и не понял твоего жеста сегодня днем. Ты хочешь близости?» — тихо уточнил он. нет». Чувствую, как ее щеки начинают предательски краснеть от смущения, поспешно ответила Ника. «Ты знаешь выражение сирота Казанская? Но откуда?» — спросила она, уводя разговор в сторону от щекотливой темы. «Изучение землян очень долго было частью моей работы», — пояснил Эйшер. «Ты ставил опыты на людях?» — с подозрением покосилась на него девушка. «И почему, если ты один из них, ты сейчас здесь, в этом местном зоопарке, а не с ними?» — кивнула она на дверь. «Я не ставил опыты на людях. Я за ними просто наблюдал», — спокойно возразил инопланетянин. «Почему я сейчас здесь, а не там?» «Ответ на этот вопрос ты узнаешь чуть позже», — заверил он её. «А пока я попрошу тебя не выдавать мой маленький секрет. Давай отойдём от иллюминатора, иначе на нас скоро начнут обращать внимание. Мы можем лечь на мою кровать, она широкая, и я отвечу на многие вопросы, которые вертятся в твоей маленькой земной головке». Предложил он, и поскольку Ника продолжала стоять в нерешительности, уверенно взял ее под локоть и повел к своей лежанке. Его теплая рука, покрытая мягкой шелковистой шерстью, оказалась еще и очень крепкой, и Ника не могла не почувствовать ее силу. «Не волнуйся, земляночка, мы будем предохраняться», невозмутимо заявил он, и, увидев, как растерялась девушка, с легкой иронией добавил «Шутка». «Не волнуйтесь, мы все просчитали», — подбодрил архангел собравшихся в тронном зале старейшин. «Мы вернем Марию и на этот раз не вляпаемся в засаду. Ведь нам настолько сложно было обнаружить ее местонахождение, что лично у меня нет никаких сомнений. Она находится именно там, где мы предполагаем». Силы Ворона после того, как он стал вампиром, возросли неизмеримо, Он умудрился выстроить целый замок у нас под носом и скрыть его под голограммой. А мы всё это время ни сном, ни духом. Теперь под его руководством целая армия. Причём не просто людей, а вампиров. Да ещё и Амадей нашу голову. Озвучил свои колебания Андрей Викторович. Я не уверен, что у Ордена хватит сил, чтобы справиться со всей этой нечистью. Амадей сейчас в Польше. успокоил всех Архангел. «А с вампирами мы уже имели дело. Да, они менее уязвимы, чем мы, но не бессмертны же. Вы же прекрасно понимаете, что рано или поздно ворон всё равно нападёт на нас. И скорее рано, чем поздно», — отметил Михаил. «А лучшая защита — это нападение, вам ли не знать?» «Если бы всё действительно было так просто...» Мучимый дурными предчувствиями вздохнул Роман Алексеевич. «Машенька очень дорога всем нам, а не только тебе», заметил он, кинув красноречивый взгляд на Архангела. «Но в данной ситуации под угрозой не только ее жизнь, но и само существование нашего Ордена. Мы должны проявить особую осторожность. У нас нет права на ошибку. Второго шанса просто не будет». «Я это прекрасно знаю», — возразил ему Архангел. «Но мы справимся». С энтузиазмом воскликнул он. «Итак, артефакт нам показал, что новый обитель четко сориентирована по звездам. Радиально-кольцевая структура разделяется на 12 секторов. Мария находится в центральной подземной комнате, в самой глубине замка. Нам только нужно туда как-то проникнуть, а остальное, как говорится». «Дело техники». но «Ну, проникнешь ты туда. И что дальше?» Вдруг подал голос давно молчавший Хантер. «Как ты собираешься убить Пернатова?» «Рассмешив его до смерти?» С ехидством поинтересовался он. «Что ты имеешь в виду?» Озвучил общий вопрос Фёдор Матвеевич. «Неужели вы думаете...» что этот выродок не установил вокруг своего убежища мощную защиту. «Голограммы — это лишь цветочки. Да, вы проникнете сквозь его энергетический экран, но только в качестве горстки пепла», — усмехнувший заявил старичок. «Вот уж насмешите, вороненка до сердечных колик». Прервав гробовую тишину, повисшую после этих слов, Хантер продолжил. «Вы же не собираетесь снова вызывать на подмогу этого придурковатого мага? Как там бишь его?» «Брэдфорд? Прэдфорд? Генрифорд?» «Ни в коем случае», — твердо заявил Архангел. «К тому же я очень надеюсь, что среди нас уже есть специалист по враждебным энергетическим полям», — произнес он красноречиво, посмотрев на Хантера. «Кто бы это мог быть?» — хитро прищурился тот. — Давай-ка с этого места поподробнее.